Глава четвёртая Пришлось немного откладывать моё просвещение по поводу появившихся у неё способностей и рассказывать о том, что произошло после поимки кукловода и ведуньи. Да и про кукловода, собственно говоря, тоже. После похищения Настю держали в отключке, и поэтому она ничего не знала. Лишь когда снова оказалась в вороновом крыле, до неё начали доходить обрывки произошедшего. И то Василий Петрович и дед а именно эта парочка принялась за обучение княжны, старались при ней вообще не затрагивать эту тему. А уж про императора с императрицей я вообще молчу. Они не говорили дочери ничего, что могло бы вызвать у нее эмоциональный всплеск. Такой же, что возник у нее сейчас. Настя яростно закричала и ударила кулаком по земле. Началось реальное землетрясение. причем довольно сильное. Тряхануло все по месте. В небо взлетели стаи птиц и сработали десятки, если не сотни, сигнализаций одновременно, на несколько секунд заставив нас просто слушать и наслаждаться их завыванием. Еще она хотела броситься на разборки с Алексеем, но у нее ничего не вышло, когда какой-то пожилой еврей коснулся ее руки. Настя удивилась не меньше меня после разговора о нашей столь скорой свадьбе. «Благодарю вас, Яков Моисеевич», – произнес я, а потом уже обратился к Насте. «Не стоит вымещать свою злость на брате. Сейчас на нем столько кровавых клятв, что захоти я, он и в туалет не сможет сходить без разрешения. К тому же убить его сейчас – это все равно, что лично начать переворот в стране». Кое-как удалось уговорить княжну не делать глупостей. Но она сказала, что просто обязана поговорить с братом наедине. Я посмотрел на Дашу и так явнула мне. «Пришлось пообещать, что устрою подобную встречу сегодня же». За всем этим пришло время спонтанной пресс-конференции для своих, и мы отправились в гостиную. Там собралось человек 30. Были практически все, кто видел демонстрацию возможностей Насти вживую. Но к ним еще присоединился Смирнов, Вяземский и Воевода. Эта троица сейчас сидела в первом ряду, и, судя по всему, именно они будут задавать большинство вопросов. В принципе, именно так и произошло. Если Прохор Иванович интересовался абсолютно всем, что связано с новыми возможностями княжны, то воеводу интересовал лишь ее боевой потенциал. Узнав все, что знала сама Настя, он покинул нас в весьма задумчивом состоянии. Остальные также долго не стали задерживаться. Дольше всех с Настей проговорил Прохор Иванович. «Каким образом вы вдвоем хотите выйти замуж за Сергея?» – задал свой последний вопрос Смирнов. Вопрос, на который ни у кого не было ответа. Аналитик тяжело вздохнул, задумался на пару секунд и потом сказал. «К завтрашнему дню я предоставлю вам все возможные варианты, и вы просто выберете наиболее понравившийся. Раз обе великие княжны согласны выйти замуж за одного парня, то так тому и быть. К тому же, кто я такой, чтобы вмешиваться?» «И подготовьте еще все документы для моего удочерения». Попросила Маша, которую я даже не заметил. А девочка все это время стояла в дверях за нашими спинами. Смирнов пообещал это сделать тоже и ушел обратно к своим любимым бумажкам, которых за время пресс-конференции прибавилось еще больше. Он сам сказал об этом, проклиная свою работу. Но по нему было видно, что это так, для видимости. А на самом деле он сейчас находится в родной стихии и чувствует себя просто великолепно. После того, как ушел Прохор Иванович, Настю перехватили шуйские. Вмешиваться в их разговор я не стал, хотя они и просили меня остаться. Сейчас мне нужно было найти Олю и поговорить с ней. Совсем скоро должна состояться операция по захвату вражеских одаренных для создания наших геркулесов. Операция должна быть достаточно легкой, и поэтому на ее выполнение нужно взять с собой и Олю. Все же ей нужно начинать учиться действовать в боевой обстановке. Это меня начали учить довольно рано, а сестру даже не думали обучать всем премудростям ведения боя. До смерти родителей она была ярой пацифисткой, и поэтому никто даже не думал делать из сестры машину для убийства. Вернее, думали, но быстро обломались. Повлиять на сестру было невозможно. Вместе со мной на поиски Оли отправилась и Маша, а Даша осталась поговорить с шуйскими. По ее словам, некоторые вещи им сможет объяснить только она. Искать долго Олю не пришлось. Маша взяла меня за руку и отвела к сестре, которая, к моему удивлению, была в расположении Первого Императорского. И находилась она сейчас на импровизированном полигоне. Там Оля сражалась с бойцами Жукова, владеющими огненной стихией. Как я понял, сестра уже сама начала свое обучение, найдя подходящих учителей. «Я совершенно не умею сражаться», — сказала мне Оля. «А помнишь, на твою аттестацию к нам приезжал парень, который владел стихией льда?» «Салтыков?» «Он самый. Ты не сможешь связаться с ним и попросить поучить меня управляться со льдом. С огневиками проблем никаких, а вот льдом в Первом Императорском, да и среди бойцов, находящихся здесь сейчас, никто не владеет». «Я обязательно свяжусь с Салтыковым. Если он на нашей стороне, то, думаю, смогу договориться о твоем обучении», — сказал я. Я остановил готовую броситься мне на шею сестру. «Но у меня есть предложение намного лучше. Ты и так отлично владеешь своей силой и уже можешь заткнуть за пояс многих опытных бойцов». После моих слов Оля скривилась, явно давая понять, какого она мнения о своих умениях. «Не нужно кривляться. Этот трюк будешь проворачивать с кем-нибудь другим. А я прекрасно знаю о твоих способностей и видел их неоднократно». Ты интуитивно можешь делать вещи, до которых люди доходят только путем долгих и упорных тренировок. Естественно, я не собираюсь говорить, что тебе не нужно ничему учиться. Нужно, и еще как. Но делать это стоит в полевых условиях. Так у тебя все будет получаться намного лучше и быстрее. Что значит в полевых условиях? В реальном бою. «Где от неверного решения или секундной слабости на кону будет стоять твоя жизнь и жизни находящихся рядом с тобой людей?» произнесла Маша совершенно спокойно. «Это я уже привык слышать от малышки вещи и намного хуже, и относиться к этому на полном серьезе. А услышь сейчас ее слова кто-нибудь другой, он бы просто посмеялся». После этих слов Оля посмотрела на малышку, а потом на меня. Ее глаза были полны решимости. «Так, с этой проблемой разобрались. А я думал, мне придется уговаривать сестру. На днях мы планируем вылазку в Польшу с целью захвата пленных. Это около трех низкоранговых одаренных бойцов из армии Майя. Предлагаю тебе поучаствовать в этой операции. Я лично буду присматривать за тобой». Оля ничего не ответила, лишь кивнула. А дальше убежала обратно на полигон к ждущим ее бойцам. «С этим делом закончили». Теперь нужно все же узнать, что творится в стране после нашего карательного рейда. Трогать Смирнова я не стал, и поэтому отправился на поиск Васильева. Ну, как отправился? Попросил Машу отвезти меня к нему. Девочка немного постояла, покрутила головой, при этом закусывая губу, а потом уверенно направилась в левое крыло поместья. Вот только привела она меня не к Васильеву, а к комнате Алексея, рядом с которой царил настоящий хаос. Люди носились здесь словно угорелые. И большинство этих людей мне было знакомо по пресс-конференции, на которой империи представляли великую княжну Дарью Романовну. «Вы как раз вовремя, князь! Проходите внутрь, и мои люди займутся и вами!» Подлетел ко мне стилист, отгонявший в тот день пчел от Даши. Видимо, он был главным среди этой братьи. «Что здесь вообще происходит?» Опешил я от подобного поворота. Но все поставило на свои места одно лишь слово. «Коронация!» – воскликнул стилист и потащил меня в комнату. Внутри помещения хаос был в несколько раз более концентрированным, чем снаружи. Как здесь вообще могло поместиться столько человек? На меня смотрел измученный Алексей, но когда меня усадили рядом с ним, он устало улыбнулся. «Радует, что ни одному мне предстоит терпеть все это!» – сказал он перед тем, как визажист что-то распылил перед его лицом. Цесаревич раскашлялся, но визажиста это совершенно не смутило, и он вдобавок еще начал мазать Алексея кремом. Одновременно с этим несколько человек копались в горе одежды, подбирая подходящий наряд для коронации. После моего появления начали подбирать костюмы для меня, но я сразу сказал, что у меня имеется личный портной, вот он и подготовит для меня костюм. Маша шепнула мне на ухо, что сейчас приведет Якова Моисеевича за что я ей был очень благодарен. Девочка убежала, а в кабинет вошел Листьев. Я был очень рад увидеть его. Изначально я думал, что журналист погиб в вороновом крыле, но оказалось, что он в тот вечер был вынужден остаться на телевидении, чтобы лично проконтролировать подготовку обращения Николая Александровича к империи в связи с последними мировыми событиями и напряженностью, что из-за этого образовалась. К слову, обращение было уже готово. Вот только пускать его сейчас в эфир не было никакого смысла. Многое уже изменилось, и содержание записи в некоторых моментах не соответствовало действительности. Попросил Листьева показать эту запись. Ее обязательно нужно отредактировать и показать империи. И сделать это нужно будет после коронации. Последнее слово прошлого императора. Пресс-секретарь сказал, что уже думал о такой возможности, поэтому отредактированная версия уже готова. Но сейчас он пришел для того, чтобы обозначить Алексею и мне, что делать на коронации. В связи с последними событиями и тяжелой мировой обстановкой, коронацию будут проводить посреди войска, собранного вокруг поместья. Сейчас там уже все практически готово. Прибыло высшее церковное духовенство и привезли все регалии власти – корону, скипетр и державу. Поскольку время сейчас неспокойное, то о коронации, проведенной по всем правилам, не может быть и речи. Все будет сделано в весьма урезанном виде. Правда, в каком, Листьев так и не рассказал. На мои слова о том, для чего подготавливают и меня, он сказал, что я, как первый советник, должен буду находиться подле императора, стоять по правую руку от его трона. Трон, кстати, тоже уже приволокли. В общем, бред, на мой взгляд. Совершенно пустая трата времени. Вот правда, без этого Алексея не будут считать полноценным императором, даже если все будет оформлено надлежащим образом. Людям нужно знать, что их император стал помазанником Божьим. И мне предстоит участвовать в этом. Могу успокоить себя тем, что коронуют Алексея, а не Дашу. Сейчас я должен просто находиться рядом, и все. А в случае, если бы на престол стали возводить Дашу, мне пришлось бы участвовать практически во всех процедурах, как ее мужу. Это мы и еще небольшой круг людей знают, что никакой свадьбы еще не было, и называть нас мужем и женой пока слишком рано. А для всей империи слова Великой Княжны о нашем замужестве вполне достаточно. Сразу накатили мысли о том, что вскоре мне предстоит и процедура женитьбы. И от этого как-то совсем стало грустно. Вот даже не знаю, почему. Я был не против, даже, скорее всего, за. Просто что-то накатило. Но из этого состояния меня вывела Маша, которая привела Шлейхельмана. Старый портной в ужасе посмотрел на кучу трепья, в котором сейчас ковырялись стилисты, и тут же начал орать на них и прогонять из комнаты. К моему удивлению, у него это получилось достаточно быстро. Стилисты сперва попытались сопротивляться. Даже угрожали Якову Моисеевичу. Но после того, как он продемонстрировал им свои возможности и пообещал, что побреет их на пока они будут находиться в таком состоянии, стилисты сами вылетели из комнаты. Яков Моисеевич последовал за ними, сказав, что вернется через пару минут. А пока его нет, наказал Маше охранять нас от тех бездарностей, что он выгнал. Девочка пообещала, что выполнит все в лучшем виде. Специально для этого она и позвала с собой еще и дядю Бурана с его друзьями. И действительно, после ухода Шлехельмана в комнату вошел Буран. Получив от Маши приказ не пускать никого, кроме Якова Моисеевича, он вышел. «Сразу после коронации я сделаю предложение Елизавете Багратион», произнес Алексей, когда за Бураном закрылась дверь. «Сказать, что я охренел, это ничего не сказать». Я уставился на будущего императора, словно он только что сообщил мне, что мы родные братья. Хотя, даже услышав это, моя реакция была бы менее бурной. Ни хрена у них тут какие дела творятся, и это всего за один день. Как им удалось подобное состряпать? Да одно обсуждение этого вопроса с отцом Лизы должно было занять черт знает сколько времени. А тут вон все как быстро». Мне необходим наследник, и наследник от очень сильного рода. Кандидатуру Лизы предложила ведунья, и других кандидатов на роль моей жены не было. Это решение поддержали абсолютно все сильнейшие рода, что находятся сейчас на нашей стороне. Александр Владимирович Багратион должен будет подоспеть как раз к окончанию церемонии коронации. Все уже обговорено. «Папа, этот союз сейчас просто необходим империи», произнесла Маша, и мы тут же оба повернулись в ее сторону. На лице Алексея отразилась боль, когда Маша положила свою руку на мою, давая понять, кого она назвала папой. «Будь немного более снисходительной к Сосаревичу, попросил я малышку. Я даже представить не могу, как ему сейчас тяжело. Это раньше он ничего не знал о ее существовании, считая, что она его племянница а теперь живет с осознанием того, что ничего не может сделать. Да и никто в этой ситуации не был в состоянии повлиять на Машу». «Мой папа — это ты, и точка», — отрезала девочка. От ее слов Алексей дернулся, словно от сильного удара, но смог справиться со своими эмоциями. «Прости меня, я не знал, даже не догадывался», — тихо произнес цесаревич. Но Маша даже не повернулась в его сторону. Она залезла ко мне на колени и, обняв, прижалась к груди, начав играться с моим рукавом, что-то напивая себе под нос. Я чувствовал, как сильно колотится ее сердечко и как она слегка подрагивает. А значит, что все ее безразличие напускное. На самом деле она переживает по этому поводу. Просто уже привыкла показывать всем и себе в первую очередь, какая она сильная. Я посмотрел на Алексея и подмигнул ему, давая понять, что еще не все потеряно. Главное, сейчас не давить на Машу, дать ей время. Время, чтобы разобраться в самой себе. Наверняка она делала это уже не раз и прокручивала подобные ситуации в голове. Вот только одно дело — это думать, а совсем другое — столкнуться с этим в реальности. Напряжение, повисшее в комнате, снял Яков Моисеевич, ворвавшийся с кипой одежды в руках. Он тут же развил бурную деятельность, на этот раз разогнав вообще всех. Досталось даже нам с Алексеем. С подбором костюма для меня не возникло никаких проблем. Яков Моисеевич сразу по прибытии в поместье занялся моим заказом и уже успел практически полностью его выполнить. А вот на Алексея ему пришлось потратить примерно полчаса. Листев уже давно стоял под дверью и просил нас поторопиться, все уже было готово и ждут только нас. Внутрь его не пустили бойцы Бурана, и даже мои слова не смогли на них повлиять. «Это мои люди, и теперь они слушаются только меня», заявила довольная Маша, после прихода Портнова, вернувшаяся в норму. «Ну и еще эту зануду Дашку», добавила она совсем тихо. Как только мы вышли, Листьев тут же помчался вперед, освобождая дорогу, расталкивая всех встречных. Перед поместьем нас уже ждала машина, и как только мы сели, она рванула с места. Листьев требовал от водителя прибавить скорости, и тот с радостью это делал. «Трясло безбожно, и мне даже пришлось прибегать к помощи Дара, чтобы костюм не превратился в мятую тряпку».